Глава шестая. Когда они прибыли в Неаполь, погода изменилась. Небо потемнело, и надвигавшаяся гроза уже со страшной силой гнала волны, точно в ответ на бурю, бушующую в вышине, поднималась буря на море. Освальд несколько опередил Карину, приказав слугам принести факелы, чтобы в безопасности проводить ее домой. Проходя по набережной, он увидел толпу Ладзарония. «Ах, бедняга!» — громко кричали они. «Ему не выбраться. Что поделаешь? Он погибнет». «Что случилось с живостью?» — спросил лорд Нельвель. «О ком вы говорите?» «О бедном старике!» — отвечали они. «Он купался в море недалеко от мола, но его застигла буря, и у него нет сил бороться с волнами и доплыть до берега». Первым движением Освальда было броситься в воду. Но, представив себе, как испугается Карина... Когда она это увидит, он предложил все деньги, какие были при нем, и даже обещал дать вдвое больше тому, кто кинется в море и вытащит старика, но Ладзаро не отказались. «Мы боимся», — заявили они. «Это слишком опасно, это невозможно». В это мгновение старик уже исчез под волнами. Тут Освальд ринулся в море, и волны покрыли его с головой. Однако он отлично справился с ними. Догнал старика, который через минуту неизбежно бы погиб, схватил его и вынес на берег. Но холодная вода и отчаянная схватка с разъяренной стихией так ослабили Освальда, что, вытащив на берег старика, он тут же упал без чувств на прибрежный песок. Он был так бледен, что казался мертвым. В это время прошла мимо Каринна, не имевшая понятия о том, что случилось. Увидев сборище людей и услышав крики «он умер», Она испуганно отошла в сторону, но тут один из сопровождавших ее англичан вмешался в толпу, чтобы узнать, в чем дело. Она сделала вслед за ним несколько шагов, и ей бросился в глаза плащ Освальда, который он оставил на берегу перед тем, как кинуться в воду. В отчаянии она схватила плащ, решив, что это все, что осталось от Освальда, и когда она наконец его заметила, то хотя он и походил на безжизненный труп, Карина в неудержимом порыве бросилась к нему. Она горячо сжимала его в своих объятиях и испытала невыразимое счастье, услыхав, как бьется сердце Освальда, которое, быть может, ожило при ее приближении. «Он жив!» — крикнула она. «Он жив!» В эту минуту к ней вернулись и силы, и мужество, которых недоставало друзьям Освальда. Она призвала всех на помощь, сама сумела ее оказать, Она поддерживала голову Освальда, еще не пришедшего в сознание. Она обливала его лицо слезами, и, несмотря на свое ужасное смятение, ни о чем не позабыла и, не теряя ни минуты, не думая о своем горе, расточала ему заботы. Освальду, казалось, стало лучше, однако он все еще лежал без памяти. Карина велела перенести его к себе в комнату. Стоя на коленях возле него, она давала ему нюхать пахучие эссенции, которые должны были его оживить, и звала его так страстно и нежно, что жизнь не могла не вернуться к нему при звуках ее голоса. Освальд услышал его, открыл глаза и пожал ей руку. Неужели для того, чтобы насладиться подобной минутой, надобно было перенести такие адские муки? Бедные мы люди. Мы постигаем бесконечность только через страдания и все радости жизни не могут вознаградить нас за ужасное отчаяние, которое мы испытали при виде умирающего возлюбленного». «Жестокий!» — вскричала Карина. «Жестокий! Что вы сделали?» «Простите меня!» — ответил дрожащим голосом Освальд. «Простите! В ту минуту, когда мне казалось, что я погибаю, поверьте мне, дорогая, я боялся за вас!» «О, чудесный язык взаимной любви!» любви, вдохновляемой доверием друг к другу. Глубоко тронутая этими словами, Каринна до последнего дня своей жизни не могла вспомнить их безумиление, которое хотя бы ненадолго побуждало ее простить ему все».